Ягода малина. Отряд вольных, прошагав по лесу около десяти с небольшим верст, наконец вышел к Вартену. Выросший в центральных землях Аксон не назвал бы его деревушкой, не то что городком. Несколько кривых улочек, кое-как замощенных досками, полностью деревянные постройки, не отличавшиеся изысканностью, преимущественно одноэтажные дома, давно молящие о ремонте. Более или менее приличной постройкой можно было считать лишь таверну, расположившуюся возле гнилых причалов. Новенький сруб в три этажа белым гигантом возвышался над черным убожеством. Своей отдаленностью от княжеского града Вартен притягивал разномастный люд от мечников и контрабандистов до беглых каторжных и убийц. Городок вырос из временных привалов купцов, пытающихся избежать пошлины в княжескую казну Бреннена. Здесь всегда можно было найти торговцев с разрешенными и не очень товарами, идущих вверх по могучему Орму. Брендонские солдаты частенько наведывались сюда и наводили порядок, но лишь на пару дней. После в Вартен вновь возвращались все те, кто был не в ладах с законом или просто жаждал свободной от оброков и поборов жизни. Отряд Алистера добрался до Брендонских южных лесов, нанявшись на торговую ладью в брате близнеце Вартена Баргрифе, и планировал тем же путем вернуться в центральные земли империи. Купцы княжескими бумагами и дозволениями от торговой гильдии прикрывали вольных, а те своей сталью отваживали от них лихой люд. Имперские дозорные ладьи теперь встречались все реже, а вот грабили торговцев все чаще. «Дыра!» — протянул Аксон, дав общую оценку деревне. «Безграничные возможности!» — парировал Гриш. Эйрин немного отстала, ее угораздило залезть в заросли репейника, и теперь она тщательно стряхивала со своего новенького походного наряда сухие колючки. Обернувшись на оставшийся позади лес, она заметила, как на солнце блеснули два зеленых глаза, и огромный серый зверь скрылся за деревьями. «Мамочки, волк!» — взвизгнула она и бросилась догонять отряд. «Что случилось, малаем? встревожился Алистер. «Там волк серый!» — затараторила Эйрин, указывая назад. «Огромный! глазище зеленые!» «Зеленые?» — переспросил Алистер. Тревога исчезла с его лица, и он улыбнулся. «Не бойся, малая, не все волки в лесу опасны. А вот в этой деревне есть люди пострашнее волков. Держись поближе». Сморщив нос, Эйрин, оценивающе глянула на Вартен, подбежала к сыну и взяла его за руку. «Все будет хорошо, малышка», — проговорил бывший десятник. Не бойся, поверь, в этой пещере я самый опасный зверь. Аксен, держи, пригодится. Алистер бросил дубинку, позабытую Аксеном, на поляне возле ручья. Пятнадцать загорелых мужчин шагали по пыльной улице. Один из них держал за руку маленькую девочку. Их обветренные насупленные лица обещали неприятности любому, кто рискнет встать у них на пути. Они знали порядки таких мест. Умение владеть сталью и количество воинов у тебя за спиной здесь перевешивало благородное происхождение и золото в твоих сундуках. Впереди на небольшой площади собрался с десяток другой зевак. Перед ними на пузатой просмоленной бочке, как изваяние на пьедестале, с воздетыми к небу руками застыл человек». Иссушенный солнцем драный балахон мешком висел на тщедушном теле. Старческие крючковатые пальцы изогнулись в страдании. Лицо выражало безысходную горечь и отчаяние. Словно искушенный актер столичного театра, он держал паузу, ожидая, пока наберется полный зал зрителей. Увидев подошедших вольных, он счел количество собравшихся достаточным и неожиданно громко стал выкрикивать заученный наизусть текст. Внемлите мне, о люди добрые, сохраните знания си для потомков своих и разнесите их по всей земле, вам ведомой! От неожиданно сложного для собравшихся Пьянчук слога толпа затихла, вольные с интересом наблюдали за разворачивающимся представлением В Ветхом, потерявшим цвет балахония, еще узнавался наряд мага, но выражался бродяга, как заправский церковный жрец. «Непостижимы для людей мысли и побуждения тех, кого прозываем богами мы, кого восхваляем мы и кому молитвы наши предназначены. Но жизнь человеческая для них есть песчинка в бесконечной пустыне времени и также же мала». «Ямтыть, да это ж юродя-фрик!» — крикнул кто-то из толпы. «На той седмице его в Армуде видал. Всякую хероту вещает». «Чародей первой ступени Фрикстан!» — гордо поправил его выступающий. Откашлившись, он попытался пригладить торчащие во все стороны немытые волосы и, придав голосу прежнюю силу, продолжил. «Злые языки и глупость народная прозвали меня безумцем! Но безумен не я, но весь этот мир, своей печальной судьбы разумеющий Внемлите! Веселье ради, от скуки али по жестокости своей играют божества судьбами нашими. Треглава ли, аль, братья темные, все едино! Заряжай, холопцы, тухлятинки! Счасу Валенента трихлаву мазать начнет! послышался все тот же голос из толпы. В назначенный час выбирают они двух агнцев, средь живущих, и посулами ложными обещают им власть великую, коли допустят сиягнцы одного из богов в чисто тело свое». Фрикстан добавил в голос напевности и принялся раскачиваться на бочке. «И вот, получив дозволение, собирают они вокруг себя прислужников и идут войною на себе подобного, дабы принести в мир смерти разорение себе на потеху». Толпа начала недовольно пыхтеть. Послышались проклятия и угрозы, но пока никто не спешил действовать. Понять, каких именно светлых или темных божеств оскорбил сейчас безумный бродяга, было сложно. «А вот, коли каждый из нас откажется служить им орудием и отринет навсегда веру ложную, разумеют, коли живущие, что всякая вера есть раболепство и принижение, тогда откроется каждому истина». Лишь Источнику Великому служить надобно, ибо не служба то, а изначальный закон Великого Мироздания, и сила Источника может уравнять человека с Богом. Эма как! Богом побыть и захотел, обшарничимный! проваливая цель халуй столичный! Нечего тут народ баламутить! Неопознанный тухлый овощ пролетел мимо, не оскорбив голосящего попаданием. «Горе! Горе всем нам и мне, окаянному! Проведением был направлен я сюда, люди добрые!» Слез со своей сцены и начал рвать на себе и без того худую одежду безумный пророк. «Где ты здесь увидал добрых людей? Они-то поутру все уже закончились!» Эта реплика из толпы вызвала дружный гогот и свист слушателей и вместе с тем настроила их скорее на язвительное подтрунивание, чем на расправу. «Люди добрые!» — не унимался Фрикстон. «Ночью вчерашней, под страшной луной, вошел в мир наш один из темных. Свершилось! Найден был Агнец Первый, и дозволение дал Богу Древнему и тело свое отдал ему в услужение». «Вчера Мариска под страшной луной аж на пятерым отдала тело свое в услужение!» — крикнул очередной шутник, развеселив толпу до безумного хохота. Шлюху Мариску тут знали все и уважали ее за непритязательность к клиентам и дешевизну. — А кто это Мариска? — дернула за рукав Аксана Эйрин. — Пошли, нечего тебе чушь эту слушать. Да и к похабщине тебе еще рано привыкать. Бросил Аксон и потянул маленькую знахарку за собой. Вольные зашагали вслед, оставив полоумного прорицателя в веселящейся толпе. Взглядом и пинками разгоняя местную пьянь с дороги, они спустились к пристани. На приколе стояло несколько худых лодок и одна новенькая ладья. Богато расписанная пегими и черестинскими скакунами, славившимися на всю Эделию, она резко контрастировала с ветхими портовыми помостами. Как высокорожденный, разодетый в шелка франт притягивает взгляды озлобленных нищих из нижних кварталов Ладоса, эта красавица, сошедшая с лучших верфей приморского княжества Черестин, манила к себе весь разбойный лют Вартена. Шестеро мечников с непробиваемым спокойствием охраняли спущенный злодей трап. Очищенные стальные шишаки и керасы, блестя на солнце, рисовали их небесными воинами, посланными охранять бегущие по волнам чудо-кораблестроения. Алистер оценил роскошь судна и его сторожей и отметил три лихо переговаривающихся между собой силуэта под дырявой крышей ближайшего склада. Невдалеке у одной из лодок он заметил еще троих, плохо притворяющихся пьяными, бродяг. Почесав давно небритый подбородок, он подозвал к себе Аксона. — Что скажешь, бравый Витязь? — Скажу, что эта ладья отсюда не уйдет. — Есть такое, На шестерых маловато, не считаешь? Аксен почесал ухо и невзначай мотнул головой влево и вверх. Алистер повернул туда голову и присвистнул. На ближайших крышах домов он заметил несколько мелькнувших длинных луков. «Десять минимум, а то и больше. Молодец, я не заметил. Приглашаю тебя выпить со мной по кружечке в этом дивном заведении», — кивнул он на таверну. «Может, там сведем дружбу с этим черестинским богатеем?» «Не откажусь», — сплюнул Аксен. Вот только в обычно пьют втроем. «Будет и третий, обожди!» Хитрая улыбка вновь тронула губы стрелка. «Эйрин, от Гриша не на шаг. Ага», — строго глянул на знахарку Аксен. «Выполнила!» — выкрикнула Эйрин стандартную фразу серебряных и юркнула в толпу вольных. «Вот и славно!» — смог улыбнуться Аксон. «В его новом мире теперь только Эйрин выполняла его приказы». Ну что же, может, оно и к лучшему. Ему до смерти надоело приказывать убивать ради воинского долга. Зачищать разбойничьи лагеря — это одно, но последние десять лет дружинам все чаще приходилось сталью подавлять крестьянские бунты и лишь для того, чтобы казна императора не прекращала пополняться. Обернувшись, он прочел вывеску на таверне. «Ягода-малина. Хера себе названится. Три сгоревшие до нее назывались также же. Лед здесь соответствующий». Подмигнул Алистер и бодро зашагал ко входу. В таверне, несмотря на только разгорающийся день, народу было больше, чем на императорской свадьбе. Большие, распахнутые на стишок, окна никак не смягчали убийственную духоту. Запах смолы от свежего сруба не мог скрыть горькую вонь рвоты и кислые браги. Десятки пьяных голосов слились в один неумолкаемый гомон. Неотличимые друг от друга пьяные лица скалили зубы. «Новая, это верно, жила привычной для своих предшественниц жизнью». На двоих вошедших никто не обратил внимания. Зато Алистер быстро разглядел толстенного бородача в дорогом сюртуке, сидящего в дальнем углу. С ним за столом сидели четверо бритых наголо молотчиков. Один напялил на лысину блестящий, явно не подходящий ему по размеру, запачканный кровью стальной шишак. Он держал толстяка за бороду и что-то ему говорил... Тот же только активно кивал и бессильно озирался по сторонам. «Слушай», — уяснив обстановку, — проговорил Аксон. «Думаю, местная мне в глотку не полезет. Ты уверен насчет знакомства? С нами Эйрин». «Не совсем», — задумчиво произнес Алистер. «Но если выгорит, пойдем до Арт-Беннета с комфортом. Только третьего дождемся». С улицы послышался бешеный собачий лай, резко сменившийся жалобным скулежем, и в таверну протиснулся высоченный богатырь. Плечами он закрывал дверной проем, а головой почти доставал до потолка. Громко прокашлившись, он бросил короткий взгляд на Аксона и подошел к Алистеру. «Опаздываешь — Опаздываешь? — По-дружески кивнул ему стрелок. — Ладья, — ответил Громила, осматривая пьяную толпу. — Ага, а вон и ее хозяин. Алистер кивнул на дрожащего от страха бородатого купца. «Пахнет кровью. Его охрана». «Херово. Убийство днем в таверне. весельники. «Идем? Пошли. Серебряный, ты с нами?» На мгновение морок дернулся, и Аксон увидел, как голубые глаза богатыря сменились с зелеными глазами орка. Миг, и они вновь приняли человеческий вид. Один пьянчуга за ближним столом тоже заметил эту перемену и, охнув, свалился со стула. Дрожащей рукой он вытащил грубо вырезанную деревянную триглаву и принялся, заикаясь, шептать молитву. Его собутыльники обернулись, смерили взглядом гиганта и, не сочтя его хоть сколь-нибудь интересным, вернулись к разговору. Потеря одного собеседника осталась ими незамеченной. Протиснувшись межместных завсегдаты, Фалестер подошел к столу с бритыми молодчиками. Гант с колой встал у него за спиной. Аксенджи, привалившись к стене, стал рассматривать свои грязные ногти, не выказывая никакой заинтересованности к происходящему вокруг. Не помнящий себя от страха купец, сидел ни жив, ни мертв. Приличный клок его бороды остался в кулаке предводителя местных головорезов. — Вечер к дому, судари-ушкуйники, — поприветствовал сидящий Халлистер. — К дому вечер. Кто таковы? — Бритый с окровавленным шишаком на голове смерил взглядом Алистера и стоящего за ним Ганта. «Да мы-то сами не здешние. Груз до да это сопровождаем. Алистер!» «Ну, а я Рытва. То дружина моя!» — Лысый указал на троих скалящихся товарищей. «Мы тут промышляем уже три сезона, как... Каждый он знает. Людей расспроси!» Ведаю, наш мука этот наш, и мы за него в ответе, указал на купца стрелок. он тут мешок с вами, чего разговаривать не научили? Он тут нам заумило почет про ладью надломанную, кривдую в лицо, обосрался со страху. Злато сулил, коле отпустим. Слово держать надобно. На. А ну встать! неожиданно гаркнул Аксон. Тренированный приказной голос заставил двух молодчиков рытвы чуть приподняться, но, поняв, что приказ адресовался купцу, они растерянно сели на места. Дрожащий купец встал из-за стола, подошел к Аксену и хотел что-то сказать, но бывший десятник хватанул его за грудки и заорал прямо в лицо. — О, столбень королобый, как разговаривать тебе велено? Коли встретишь людей знающих, нас звать потребно. Златым хозяйским разбрасываться удумал. Он в полсилы ударил толстого торговца в живот, но и этого хватило, чтобы тот рухнул на пол, как подкошенный. Еще два удара пришлись вскользь по спине и тоже не причинили особого вреда здоровью. Бывший десятник вытащил дубинку и, состроив звериный оскал, обратился к Алистеру. — Кончить этот мешок пусторылый, старшой! — Будет с него, — улыбнулся Алистер. — Ну вот видите, судари, какие случаи бывают в наших делах. «Значит так, мы с Сухарем в связке и обо всем доложим. Вины вашей здесь нет, взыску с вас не будет». Прозвище одного из верховод Лестерской и Черестинской Тати произвело на набритых должное впечатление. Они приложили ладони к горлу, обозначая свое уважение к громкому имени. «Ток мы одно дело закрыть надобно!» Рытва покосился на ганта и встал из-за стола. «Шмука ваш, обещал Зузы, и сказанного не воротишь!» Как улаживать-то будем? — Золото сухарское, — почесал небритую щеку Алистер. — Обещать его шмука мука права не имел. Мыслю так. Вы забываете вам обещанное, а за кровь вами пролитую. Я умалчиваю перед братьями. Рытва, яростно кусая губы, злобно смотрел на изображающего вселенские муки купца. Верная добыча уплывала из рук, и его воровское чутье било тревогу. Алистер разговаривал на его языке и вроде все грамотно объяснил. Но этот мой Громила... С ним было что-то не так. Третий орет по-военному. Явно бывший солдат Империи. И уж больно все гладко у них выходило. С убийством стражей они, конечно, поторопились. Именно это в итоге и станет причиной сегодняшней неудачи. Но почему отпустили мешок в таверну? Почему допустили убийство его людей? Немного поразмыслив, рытво все же сдался. «Сталь стражей наша!» — буркнул он. «Кирасы, мечи, все как есть!» «Справедливо!» — кивнул Алистер. «Гони этого пса на ладью!» Аксен поднял нерадивого торговца за шиворот и потащил к выходу. Тот еле волочил ноги. Его шелковые расписные шаровары сзади украшало огромное мокрое пятно. — Сухаря свидайте, почтение ему наше передайте. Давно уж хлопочем к нему в братья. — Передам. Может, весточку вам пришлет. Люди вы с понятием. Он уважает это. — ответил Алистер и пошел к выходу. Гант еще постоял, давая время соратникам пробраться через гуляющих пьянчук и двинулся за ними. Рытва опустился на скамью и, снявший шаг, начал задумчиво вертеть его в руках. — Лябзихородский! — проговорил один из молодчиков. — Ток мочеканки батьковские считать и умеют, хотя у сухаря в служении не баранов полуху гонять. — А может, переколоть суда, предложил другой. — Может, брешить. Появились невесть откуда бы, и вроде хозяйские. — Коли груса не ведут, так знать должны, чего на ладье находится, — проговорил Рытва. Мешок, говаривал, будто вороний глаз перевозит. — Санька, а ну-ка дуй, прознай у них за поклажу. Лучники с крыши, не скрываясь, наблюдали, как вольные заходили на ладью. Аксен так и тащил купца за шиворот. Тот размахивал руками и что-то визжал, заливаясь слезами. Из таверны выбежал худощавый паренек. Увидев огромную спину идущего последним ганта, он было орабел, но, разглядев прикрывающих его лучников, набрался храбрости, подбежал и хлопнул его по плечу. «Шановный сударь, выбачьте хлопца!» «Тебе чего?» — прогремел изумленный этим безрассудным поступком Гант. — Это холовней просить дознаться, чем челнок захружен. Гант огляделся по сторонам. Трое притворно пьяных из банды рытвы, не скрываясь, слушали их беседу. Лучники следили за каждым его движением. — Сам поди догадываешься, — улыбнулся орк, разгадав эту последнюю проверку. «Вороновых глаз три ящика. Для отвода грузили лазудо фрукты сладкие, ягоды». «Вороновые очи?» — наигранно удивился парень. можно отсыпать и трошки?» «Недозревшие собирали. Время нужно на созрев. Потравитесь. Коли во власти загуби живешь, в не стоит таверна на отшибе у ручья, за кузницей. Обратись к хозяину. Скажи от ганта Сухарского поклон». Угостят на славу, не обидят. Молодчик весь подобрался. Возможность бесплатно угоститься дурманящей разума, вызывающей иллюзии загубью, вскружила ему голову. Он чуть ли не подпрыгнул от радости, звонко рассмеялся и махнул лучником, мол, расходитесь. Хоть так подарок, сударьгант! От души дякую! Доброй дороги!» Он поклонился и, приплясывая, вернулся в таверну. Алистер подошел к корку и, оглядев опустевшую пристань, спросил, «Чего этот малохольный от тебя хотел?» «Жизнь свою до срока закончить хотел». Их задумка удалась. Гант с тревогой посмотрел на восток, туда, где сегодня ночью произошло нечто, что растревожило всех местных духов стихий. Некоторые из них вопили от нестерпимой боли, другие, беснуясь, хохотали, потеряв дарованный им разум. Он это чувствовал. И еще сон. Тот странный сон о пустом безжизненном мире, где с ним разговаривало неведомое существо, обещавшее покой и свободу его народу. Он знал, что в том сне с ним говорило зло, и оно еще окажется у него на пути. Неприсущее его народу чувство отчаяния и страха дрожью пробежало по его телу. Шаман шумно выдохнул и зашел по трапу на ладью.